Теперь самое главное. Значит, вы открыли двери. Да, петухи уже пропели. Я на зорьке лошадык водицу пою. Ты-ка пошёл к конюшне. Дверь открыл, глядь, висит сердешный. Так, а что, конюшня на ночь не запирается? Нет, батюшка. Вот только засов малый, но и тён отварён был. Ещё бы нет. Получается, что гражданин Тюря пришел сюда ночью Отворил засов, приставил лестницу, наладил петлю Убрал лестницу на место и... Повесился, скорбно перекрестился дед Федор Он высоко висел? Как бы, между прочим, уточнил я Высоко, кинул конюх Я-то только ноги и достал Пришлось бежать Гришку да Пашку звать Они парни молодые Один другому на плечи влез Ножиком по ремню полоснули, так и сняли А во что хозяин балабуд? Да ни во что, босой он был. Босой, так и запишем. Спасибо, все свободных. Хотя нет, еще один вопросик. Вот лошади у вас, они в стойлах. Все привязаны? Все, батюшка. Я свою службу знаю. Как вечером заведу, выскребу, вычищу, Хвост до да грил расчешу, так в стойло и ставлю. А уздой каждую за гвоздик цепляю. Мало ли какая ночью из стойла выйти решит, Других перебаламутит. Так что все привязанные, не сомневайтесь. За хлопоту в планшетку я поманил Егу. В дом покойного мы вошли в глубоком молчании. Каждый думал о своём, но ни для меня, ни для неё уже не являлся загадкой факт скорополитственного самоубийства казначея. Мы столкнулись с грязным и подлым убийством. Надо смотреть тело. Над, надо никечка, надо. Затем же его убить, чтобы мы прекратили следствие. Я почти уверен, что сундучок с деньгами найдут где-нибудь здесь. Ох, и тёмное дело, вздохнула бабка. Да уж, светлее не становится, хотя круг подозреваемых сузился на одного человека. Нас сопроводили в небольшую комнату, где на широком столе лежало накрытое простынёй тело самоубийцы. Я по долгу службы не раз сталкивался с мертвецами, но всё равно не могу привыкнуть к виду насильственной смерти. Меня сразу мутит и начинает кружиться голова, хотя я и могу взять себя в руки, не обращая на это внимания. Баба Ига без малейшего усмущения откинула ткань и принялась внимательно изучать усопшего. Одушили его сначала шнурком, а уж потом в петлю сунули, профессиональным тоном судебно-эксперт выдела она. Так тело провисло, то следочно карим нём перекрыл до да не везде. Но это ж какую силу ещё надо иметь, чтоб такого крепкого мужика мёртвым на высоту тащить да в петлю совать? Посмотрите ещё и ноги попросил я. Ноги чистые они, ни шинеков, ни грязи. Так я и думал. Ну вот и всё. Больше нам здесь делать нечего. Надо забирать стрельцов и возвращаться к царю. Мы вышли во двор. Так и есть. У ног десятника стоял симпатичный дубовый сундучок, из-за которого и поднялся весь шум гам. Ребят в подвале нашли, в уголке стоял. «Был чем-то прикрыт или стоял на виду?» — уточнил я. «Да вроде на виду», — пожали плечами стрельцы. «Мы как в подвал спустились, так сразу и увидали». «Угу, ясненько. А насчет перстня как?» «Перстня нет. Уж не обессудь у Систковой. Все перетрясли. Золотого кольца с зеленым камушком ни у кого не было». Наверное, получше спрятали. Ты уж прикажи вдовицу в пыточную сдать. Так она живо про перстенек царский запоет, дружеский предложил десятник. Это лишнее, сухо обрезал я. Извинитесь перед женщиной за причиненное неудобство и шагом марш за мной к царю. Слушаемся вы его, да батюшка. Всю дорогу в голову лезли самые разные мысли. Версии преступления складывались одна страшнее другой. Факты противоречили друг другу. Убийство казначея не имело никакого логического объяснения, по крайней мере, я его не находил. Равно как и смысла похищения сундучка. Иржу Пари. Сейчас приедем в царские палаты, откроем крышку, пересчитаем, и все деньги окажутся на месте. Положим, что дело действительно замешаны все трое: Мышкин, Тюря и дяг Филемон. Один из них умыкнул сундук, не поставив в известность остальных. Казначей поднял шум, хотя вполне мог спереть его самолично. Организованное расследование показало, что могут полететь головы. Не в фигуральном смысле, а в прямом. Тогда боярин сам или по совету дьяк опускается на поджог управления, а нанятый шамахан бросается на меня с ножом. Узнав о провале, они или он решают пожертвовать сообщником и перевести все стрелки на него. Пришли ночью, вызвали условным сигналом. Раз Тюри выбежал на крыльцо босой, значит шел ненадолго и к знакомому человеку. Потом его задушили, подвесили в конюшне и поставили сундучок на видное место в подвале, что опять-таки подтверждает версию, по ночному дому шёл человек, отлично знающий расположение комнат. Вроде бы всё логично. Непонятно только совершенно бессмысленные кражи царского перстня. Может, всё это блажь, и в действительности никто не брал ключи и для изготовления таких же. Перстень валяется где-нибудь в сели у порога. Сондук тюрь я сам унёс этой ночью, намеревался спустить в дом сообщников для делёжки. Или же он пал жертвой обычного шантажа. Кто-то приближённый к государе поймал его на разворовывании казны и пригрозил доносом, если тот не откупится. Разрабатывать новые версии можно было до бесконечности. Мой доклад поверг царя в глубокое недоумение. Не пойму. Чего ж ты ещё на пустом месте тестом месишь? Ведь сундучок найден. Да, государь. Деньги считают, вроде на месте все. Казначей наш, видать, как понял, что по нему топор плачет, так с перепугу в петлю и полез. Я берусь доказать, что смерть гражданина Тюри была инсценирована. Это убийство. Гок-ток, оторопил гору. Он вообще мужик головастый, но на веру ничего не принимает, ему только факты давай. Дело в том, что при обследовании трупа на шее обнаружены две чёрных полосы от ремня. Одна узкая, а другая широкая, перекрывающая первую почти по всей длине. Разница заметна лишь на концах. Узкий ремень оставил след вниз, как если бы два человека душили сзади. Широкий ремень наоборот, оставил следы, вытянутые вверх, так как его оттягивало тело. Хм. Нам да оли какие синяки на шее могли быть? Может, гайтанский стом так неловко зацепился? Возможно. Однако в конюшне, где якобы повесился казначей, балка с привязанными вожжами находилась слишком высоко. Волк что-то на что-нибудь тут же нашёлся, государь. Верно, там есть лестница. Тот, кто ей пользовался, не нароком испачкал ноги в навозе. На ступеньках остались характерные следы. А вот ноги повешенного чистенькие. Без всяких навозных пятен. Так, можете его же наспела обмыть. Хорошо, вернёмся к лестнице. Чтобы повеситься, тюре должен был на чём-то стоять. Ни табурета, ни чубачка в конюшне не обнаружилось. Та же лестница, если бы он воспользовался ею, не стояла бы аккуратно у углу. А вот, э, ежели на минуту задумался царь, которому, похоже, очень понравилась наша своеобразная игра. Он ведь мог на коня сесть, пятками его толкнуть и повесить за мелую душу. Мог бы, согласился я, но тогда указанная лошадь должна была бы послушно вернуться в своё стойло и привязаться уздечкой на крючок. Убедил. Твоя взяла. Вижу, что и впрям по сыскному делу ты разумеешь. Думаешь, что сундучок ты подкинули? Думаю, да. Уж слишком легко мы его нашли, словно специально для нас и поставили. Меня больше беспокоит то, чего не нашли. Чего именно? Следов пребывания на подворье Тюри Шамаханского поджигателя, значит, заказчик не он.